У нее еще оставалась слабая надежда, что те, кто послал ее сюда, должны были предвидеть подобный поворот событий. Хотя эти покрытые толстой кожей амфибии могли не знать о такой особенности человеческого организма, как обезвоживание. Земные амфибии, во всяком случае, вообще не способны испытывать чувство жажды и никогда не пьют. Она почувствовала, как ее овладевает сонливость, и решила, что сон лучше всего подходит для того, чтобы дождаться результата эксперимента, поставленного на себе самой. она вернулась к своему навесу, втиснулась между валунами и, выкопав в теплом песке неглубокую лунку, почти сразу же заснула. Ей снилось море. Звуки прибоя пробирались к ней сквозь сон и приносили с собой странные картины, каким-то непостижимым и искаженным образом связанные с реальностью. Ей снился огромный живой корабль, распустивший над морем свои паруса и стремительно приближавшийся к берегу острова, на котором она беспечно спала. совершенно забыв о предстоящем испытании. Проснулась Лайн вечером. Туча на горизонте окрасила багровым пламенем заходящего солнца, а часы показывали, что проспала она больше четырех часов. Во всем теле чувствовалась необычайная бодрость, все казалось теперь легко достижимым, а то и попросту не имеющим особого значения. Такое состояние наступает после приема хорошей дозы запрещенного в Земной Федерации наркотического тоника. Как бы там ни было, признаков отравления она не чувствовала и вряд ли была способна трезво оценить собственное состояние. Элайн решила, что сейчас самое время отправиться на поиски новых плодов, наполненных замечательным соком. Когда она вскарабкалась по склону холма на вершину, уже совсем стемнело, и в круглой небесной дыре у нее над головой появились крупные яркие звезды. Со стороны моря доносились странные звуки. похожие на те, что они услышали ночью на реке перед нападением Греров не то стон, не то рыдание. Звуки эти, скорее всего, предвещали несчастье, но она постаралась не думать о нем и занялась поисками плодов. Это было не так уж трудно, поскольку Лиан было всего две, и она хорошо помнила, где именно располагались их верхушечные ветви, на которых только и росли плоды. Если бы не колючки, поиски в темноте на ощупь не доставили бы ей особенных неприятностей, но даже в таких условиях часа через два ее усилия были вознаграждены, и в слабом свете, зашедшей к этому времени Луны, она обнаружила сразу два больших плода, висевших прямо у нее над головой. Они показались ей похожими на абажуры. Круглые темные бублики висели на ажурных усиках лиан, и сквозь их внутренние отверстия просвечивала Луна. Сорвав оба плода, она наконец решила, что пора возвращаться на берег. Усилившийся к ночи морской ветер стал заметно прохладнее, а здесь, на вершине холма, он пронизывал насквозь. Добравшись до пещерки в песке, она почти сразу же вновь заснула, а проснувшись под утро, обнаружила, что она не одна в своем убежище. Рядом с ней, свернувшись калачиком, спало странное, ни на что не похожее существо. Элайн замерла от ужаса. Дыхание перехватило, сердце почти не билось. Рядом с ней, в вырытом ею песчаном углублении, лежало нечто, похожее на огромную гусеницу длиной около полутора метров. Существо лежало совершенно неподвижно, свернувшись в кольцо. и Лайн с надеждой подумала, что оно, возможно, мертво. Но тут же отбросила эту мысль. Ее плечо касалось кожи лежавшего рядом существа. И кожа эта была теплой. не мокрой, ни холодной, ни скользкой. Просто теплый, каким бывает живое человеческое тело. Возможно, именно из-за одинаковой температуры она не сразу проснулась от его прикосновения. Но если оно живое, что ему здесь нужно? Почему оно лежит неподвижно и чего-то ждет? Мысли вихрем проносились в ее голове, не находя ответа. Осторожно. Буквально по миллиметру она отодвинула свою руку. Сердце, снова сорвавшись с привязи, застучало как бешеное. Возможно, услышав этот стук, существо повернулось к ней лицом. Собственно, это потом, значительно позже, она поняла, что та часть, которая была обращена к ней в первые мгновение встречи, была именно спиной. Сейчас же ее буквально парализовали два голубых глаза с веками и густыми ресницами, пару раз моргнувших, а затем уставившихся на нее. Наверное, она могла бы принять и эти ресницы, и веки, и даже нормальные круглые человеческие зрачки на огромных, зеркаться величиной глазах, если бы не одна их особенность. Глаза свободно перемещались в пространстве, неподалеку от ее лица, и она не сразу поняла, что они прикреплялись к голове двумя длинными гибкими тяжами, словно рожки земной улитки. Ужас от этой встречи настолько парализовал Элайн, что она не смогла даже закричать. А существо, закончив детальный обзор ее лица, вырастило из середины своего тела что-то вроде гибкого щупальца. Минуту назад на этом месте не было ничего. И вот теперь, прямо из пестрый переливчатой кожи Кэлайн потянулся, похожий на змею щуп. Все происходило в немом молчании. И лишь крупные капли пота, стекавшие по лицу женщины, свидетельствовали об ее состоянии. Инстинктивно Элайн попыталась отодвинуться. но ее спина уперлась в холодную поверхность валуна, и щупальце коснулась ее кожи.